3. В детском мире было немноголюдно и работали кондиционеры. Хорошо. Однако, оказавшись в секции одежды для мальчиков, я ощутил вязкую нерешительность. Никогда не приходилось мне покупать шмотки для мальчишек. За кого меня примут? За папашу? Пожалуй, не тяну по внешности. За старшего брата? Но такие заботы не для братьев. «И вообще это не мужское дело. Еще подумают что-нибудь не то, время наше подозрительное. К тому же я не представлял, как называются нынешние ребячьи шмотки». Я заглядывался и почти сразу увидел точенького мальчугана лет двенадцати и ростом, и даже светлыми волосами, похожего на Вовку, только причесного Он был рядом с молодой и весьма привлекательной женщиной». Я собрал все запасы любезности и, стараясь не дышать тайным советником, подъехал с просьбой. «Сударыня, а вы не могли бы мне помочь маленькой консультацией?» Она заулыбалась в ответ на сударыню. «Охотно, сударь. А в чем проблема?» «Волею судьбы на меня был низвергнут племянник. Совершенно неожиданно, из Воркуты. А там еще арктическая погода». Сложилось так, что ему не успели собрать никакой летней одежды, и мне выпало теперь взять на себя его гардеробные хлопоты, а опыта ни малейшего. но ну, опыт — дело наживное. Что вам хотелось бы купить?» «Ну, что-нибудь, как на вашем мальчике. Наверное, ваш брат». Она заулыбалась еще лучистее, а мальчик сообщил с чуть ревнивой гордостью. «Это мама!» Он взял маму за локоть и бесстрашно прижался щекой к ее плечу. И это понравилось мне, потому что я и сам когда-то делал так же, не боясь насмешек. Никогда бы не поверил, снова галантно польстил я. На мальчике была просторная алая футболка с большущим рисунком, закованный в серый латы конный рыцарь с перьями, и штаны американского фасона, которые теперь носят многие мальчишки, длиной пониже колен, со всякими хлястиками и висюльками внизу, с десятком просторных карманов на всех местах. Пожалуй, самое то. Если слегка ошибешься в размере, роли не играет. Милая женщина помогла мне выбрать штаны и футболку, прикидывая на сына Аркашу, потом спросила, не нужно ли белье. «О, да, конечно», — сообразил я. После этого купили обувь. Я сперва хотел кроссовки, но Аркашина мам заметила, что если неизвестен точный размер... Лучше взять сандалии-плетенки. На них можно регулировать задние ремешки. Ну и вообще, сандалии для ангелов подходят больше. Почти библейская обувь, подумал я. И внутри опять все ухнуло от фантастичности происходящего. Но ухнуло и отпустило. Купили еще красные под цвет футболки, носочки и того же цвета кепку-бейсболку с ремешком на затылке и надписью «Нью-Зиланд». После этого я, позабыв про тайного советника, горячо пожелал молодой Аркашиной маме всяческого процветания, а самому Аркаше радостного лета. «А какое будет лето у меня?» — кольнуло под сердцем. По дороге к дому реальное понимание вещей взяло верх. Я осознал, что Вовкино появление было чем-то вроде очень похожего на явь затяжного сна. Такие, говорят, случаются при сочетании всяких синхронно действующих на мозги факторов. Сейчас главное спрятать и потом сплавить куда-нибудь купленную ребячью одежку, чтобы не увидела Лиди Потому что ясно же, приду и никакого Вовки нет, как и не было. Вовка был. Он по-прежнему сидел на тахте, только уже не в своей ангельской сорочке, а в моем махровом халате. Значит, побывал в ванной, отыскал. Я глядел на него с великой досадой, страхом и облегчением. А он глядел непонятно. Потом сумрачно сообщил. Там какая-то тетенька пришла. Отперла дверь, оставилась на меня. Ты кто, мальчик? Я говорю, а вы кто? Она, на «Да я, между прочим, здесь живу. «А ты что?» — глуп спросил я с упавшим сердцем. «Какая холера принесла Лидию днем с работы. Никогда она так не делала. Может, забоялась, что я тут отдам концерт от переживаний?» «Я говорю, к Ивану пришел по делам. А почему в таком виде?» «Ну, так получилось. Он придет из магазина, объяснит». «Она...» — сказал я глупее прежнего. «А она...» и он очень похоже изобразил Лидию. «Прекрасно! Когда явится, пусть зайдет ко мне!» «Ко мне?» «Это в соседнюю комнату, в нашу спальню». Я отчетливо представил, с каким лицом она сидит сейчас на кровати. «Вот тебе и ангел-хранитель!» «Лишняя боль на мою несчастную голову!» Я бросил ему дедмировский пакет. «Одевайся!» и пошел объясняться. Плотно прикрыл за собой дверь. Как я и ждал, Лидия каменно сидела на кровати, с тем самым лицом. «Ну?» — сказала она. «Что?» — сказал я. «Не прикидывайся идиотом». «Раньше ты говорила, что я не прикидываюсь, а на самом деле», — напомнил я. Лидия слегка расслабилась, подтянула ноги. Пошевелила пальцами в прозрачных колготках. Сквозь колготки был виден вишневый педикюр. Она склонила голову к плечу и спросила почти ласково. «И давно у тебя такая склонность? С армейской поры или после недавних потрясений?» «Что?» — опять сказал я. «Я могла заподозрить всякое, но то, что ты в мое отсутствие развлекаешься с мальчиками...» «Дура!» — сдавленно взволил я, чтобы обрести перевес. «Ты что такое думаешь-то? Рехнулась!» «А что я должна думать? Прихожу. В комнате погрома сидит этот отрок, в твоем халате, под которым ничего. Я это отметила сразу, я массажист, у меня наметанный взгляд». «Он у тебя чересчур наметанный. На мужиков и мальчиков». «Не хами, моя радость. Лучше объясни, где его одежда». «Да не была!» — опять взвыл я. «Не было никакой одежды, пока я не купил. Пойми ты это!» Ну, как Лидия могла такое понять? Она смотрела на меня с сожалением. «Ты хочешь сказать, что он явился к тебе в голом виде? Свалился с потолка, как ангел небесный?» Я не стал уточнять насчет рубахи. «Именно так! Именно, Ангел! Именно! А ну, пошли!» Я дернул Лидию за руку с такой силой, что она не успела заупрямиться. Потащил в свою комнату. Лучше всего, если бы Вовке там не оказалось. Растаял, растворился в эфире и нет никакого спроса. Но, конечно, он не растворился, сидел на тахте. Правда, был это уже не прежний Вовка, а обыкновенный пацан, В обширных бриджах из ткани плащевки, в красной футболке с густо оперенным вождем и ракезом на груди, даже в бейсболке, надетой козырьком назад. Только обуться он не успел. Видимо, хотел натянуть носок и замер, услыхав нашу приглушенную перепалку. Не было времени для долгих речей. «Вовка, это Лидия. Конечно, она нифига не верит. Докажи ей, кто ты есть. А то ведь она черт знает что думает». Вовка кулаком с зажатым носком почесал подбородок, опасливо поднял глаза. Они были теперь бледно-голубые. «А как доказать-то?» «Ну, как угодно. Верни себе крылья, что ли». «А, где теперь эти крылья?» — озабоченно сказал Вовка. «Сколько времени надо? Может, как-нибудь по-другому?» «Да как угодно. Ты же мой ангел-хранитель. Должен защищать. А то ведь она меня живьем сожрет». «Сожру», — подтвердила Лидия. Казалось, ее все это теперь забавляет. Вовка глянул на нее, на меня, малость виновата. «Но придется истратить одну защиту». «Я ничего не понял». «Да хоть двадцать одну, только скорее». Вовка вытянул шею, левой рукой взлохматил затылок, а правую, с носком, выбросил вперед. Повел в пространстве будто алым платочком. В комнате был кавардак, два прокинутых стула, разгромленный шкаф, осколки стекла в этом шкафу и на полу. И вот стулья сами аккуратно встали у стен, осколочки затрепетали словно бабочки, стали слетаться, соединяться, разбитые дверцы сделались целыми. Пробоины в зеркальной стенке затянулись, невредимые фужеры с тонким звоном выстроились на стеклянной полке. Белое перо взлетело с пола и аккуратно легло рядом с компьютером. Закупоренная фляжка с остатками тайного советника предательски выползла из-под тахты и встала на подоконнике. Перекошенные часы над дверью выпрямились, кукушка выглянула и нерешительно вякнула один раз, то ли с перепугу, то ли желая убедить нас, что времени ровно час. Кстати, так и было. Вовка устало выпустил сквозь толстые губы воздух и глянул вопросительно. «Ну, как?» Я был полон беззвучного торжества. «Но Лидия...» «Надо знать эту железную леди. Если она и была изумлена, то не подала вида». «Тоже мне? Хаттабыч из пятого Б?» Вовка пожал плечами и с обиженным видом начал было надевать носок. «Стоп!» — металлическим голосом скомандовала Лидия ты что делаешь?» «А что?» — он испуганно смотрел из-под лобби. «Может быть, там, где вы, ангелы, обитаете, позволено натягивать носки на грязные лапы? А здесь это не пройдет. Марш в ванную. Да повесь на место халат!» Вовка не заспорил. Взял халат и побрел из комнаты, будто обыкновенный мальчишка, робеющий перед строгой тетушкой. Стало слышно, как он пустил из крана воду. чуть с ним так сурово «Ангел все-таки», — сказал я. Она первый раз взглянула на меня по-человечески, с нерешительным вопросом. «А что? Неужели он правда такое явление?» «Вот именно явление. Свалился откуда-то, весь в белых перьях, в длинной рубахе. Куда на ее дело, интересно? Вслед за крыльями, что ли?» «И ты правда веришь, что он твой хранитель?» «Он это утверждает. Говорит, что послали на помощь. «Кто послал?» Я пожал плечами. «Господи, а чем он может помочь-то?» Как-то по бабье выговорила Лилия. «Совсем дитя. Это ведь не фужер расклеивать. Там из него фарш сделают. ван не пускай его». «Я попробую, да. Только в этот миг Вовка загласил из ванной. «Тетя Лидия, а чем тут можно вытереть ноги?» Ее он называл тетей и говорил «вы», не то что мне. Она опять превратилась в строгую тетушку. «Внизу на трубе батареи серые полотенца. Вытирай крепче, чтобы не наследить». Вовка появился, дурашливо шлепая сухими чистыми ступнями. Сел, опять взялся за носки. И тогда я сказал. «Вов, не ходил бы ты туда, а? Ну его к черту, этого Махневского. Ну, перетопчемся как-нибудь». Он смотрел, явно не понимая меня. Потом двумя рывками натянул носки, вскинул соломенную голову, уперся в тахту кулаками. «Смеешься, да? Меня, что ли, на экскурсию послали? У меня задание!» «Да шут с ним, с заданием! Хочешь, я расписку дам, что сам отказался? От этого, от твоей защиты!» Вовка сказал с легким пренебрежением. «Ты чего боишься-то?» «За тебя боюсь». Там же охрана, такие амбалы, бывшие спецы. Хорошо, если просто не пропустят. А если поймут, кто ты и зачем? Никакой ангельский чин не поможет». «Чего?» Меня опять резануло синева смотровых щелей. И стало ясно и мне, и Лидии, что дальнейшие разговоры бесполезны. Вовка застегнул сандалий, с удовольствием потоптался, сказал примирительно. — В самый раз. Ну, спасибо, Иван. Я пойду, пора. Лидия оставалась Лидией в любых ситуациях. — Стой. А ты обедал? — Разве ангелы обедают? — глупо подумалось мне. Но Вовка смущенно засопел. — Ну, вообще-то, нет, конечно. — Иван, достань из холодильника суп и котлеты. Суп на плиту, котлеты в микроволновку. Вовка сморщил нос. — А можно без супа? Я его не люблю. Лидия глянула на меня, словно это я подговорил Вовку. Два сапога пара. Я суетливо предложил заменить суп глазуньей с помидорами. Вовка одобрил, даже подпрыгнул. Дети, вздохнула Лидия, но спорить не стала. Даже сказала, что приготовит компот из консервов. Мы с Вовкой пообедали вдвоем на кухне. Быстро и молча. Лидия днем не ела, берегла талию. После компота Вовка сказал спасибо и вытер ладонью рот. Ойкнул под взглядом Лидии и вытер ладонью новые штаны. Ойкнул опять. Уронив табурет, выбрался из-за стола, еще раз сказал спасибо и... Ну, я пошел. Дел-то куча. Вернешься? Хотел спросить я и не решился. Честное слово, меня в тот момент беспокоили не столько дела, сколько сам факт. «Вернется ли Вовка?» Лидия была решительнее. «Когда тебя ждать обратно?» «Вечером», — с пониманием откликнулся он, «как домашний мальчик, которого надолго отпускают гулять». «Если сильно задержусь, позвоню». «У тебя что, карточка для автомата или мобильник?» Не отставала лиди «Чего? Какой мобильник? Я вот так». Он лодочкой приложил к уху ладонь. В этот же миг в комнате заиграл Моцарта мой сотовый телефон. Я машинально бросился на сигнал, схватил с подоконника трубку. «Алло», — раздался в ней Вовкин голос, проверка «проверк связи». «Иван, я пошел. Пока». И сразу хлопнули двери в кухне, в прихожей. «Ни пуха, ни пера», — беспомощно сказал я в замолкший телефон и нажал кнопку отбоя. «А что еще я мог?» Пошла Лидия, встала рядом у окна. Мы смотрели вниз, на тротуар. Вовк вышел из подъезда и зашагал вдоль газона. Беззаботный такой мальчишка. Надел на палец бейсболку и крутил ее на ходу. Как-то нехорошо защемило у меня в груди. Лидия прошлась по мне глазами. «Ты вот что, дорогой, полежи и тихо посопи в подушку. Не думай ни о чем». Тебе полезно отдохнуть. А я на работу. М да Какие бы потрясения не настигали нас, какие бы ангелы не падали с потолка, работа для нее понятие нерушимое. Там стальной график, там клиентура. В том числе весьма именитая. Лидия прихватила с подоконника фляжку и пошла к двери. — Ну оставь бутылочку-то, — взмолился я. — В ней всего капелька. «Вот!» — она показала мне украшенную маникюром долю Когда Лидия ушла, я и правда брякнулся на тахту. Но легко сказать, не думай ни о чем. думалось обо всем сразу, безрадостно и беспокойно. Вовкино появление дало кое-какую надежду, но тревоги принесло гораздо больше. Необъяснимой, не связанной ни с какой логикой. И до сих пор я не понимал до конца, правда ли то, что случилось, или непонятно что. Я встал, поматывая головой, заправил рубашку, сунул в нагрудный карман мобильник. Вдруг Вовк позвонит еще днем. Вышел из дома, побрел неведомо куда. Лето царствовало вокруг. Вдоль тротуара сидели тетушки, торговали ландышами, ромашками, незабудками. Встречные девушки улыбались приветливо и целомудренно. Пенсионеры подымали морщинистые лица и щурились на солнце. Пестрые ребятишки то обгоняли меня, то бежали навстречу. Я провожал их глазами. Я и раньше всегда с интересом наблюдал за ребятами. Как-никак читатели журнала «Звонкое утро», для них тружусь. И к тому же они герои одной давней повести, ненужной, потерянной, но все же не забытой до конца но теперь я взглядывал на них по-особому. Многие мальчишки мне казались похожими на Вовку. Где он сейчас? Что с ним? Я даже повел себя совсем по-дурацки. Вытащил мобильник, набрал имя Вовка и сказал светящийся квадратик дисплея. «Ты где? ну Что делаешь? Как ты там?» Конечно, Вовка не услышал. Ведь я не обладал ангельским волшебством. А может, ему просто было не до меня. Я поболтался по бульвару, по скверм и набережной. Набережная наша солидная, как у Невы, с облицовкой, с решетками и каменными шарами, а речка мелкая и заплеванная. Лучше бы потратили деньги на очистку, чем на гранитную показуху. Время сперва еле ползло, но потом вдруг смилостивилось, и я увидел, что уже начало седьмого. Это ведь уже вечер, хотя солнце и жарит, как днем. А вдруг Вовка вернулся и ждет меня? В том, что он легко попадет в квартиру без ключа, я не сомневался.